13. «Что, Скот? спрашивает она его. «Что загадал Пол?» Он сказал, «Я хочу, чтобы отец умер на работе. Пусть его пробьет электрическим током, и он умрет. Она смотрит на него, онемев от ужаса и жалости. Скотт резко начинает собирать вещи в рюкзак. «Пошли отсюда, пока мы еще не поджарились. Я думал, что смогу рассказать тебе гораздо больше, Лизи, но не могу. И не говори, что я не такой, как мой старик, потому что не в этом дело, понимаешь? Дело в том, что у каждого в моей семье есть талика этого». «И у Пола тоже?» «Не знаю, смогу ли я сейчас говорить о поле». «Хорошо», — кивает она, — «давай вернемся, поспим, а потом слепим снеговика или что-нибудь эдакое». Взгляд безмерной благодарности, которым он ее одаривает, вгоняет Лизи в стыд, потому что на самом деле ей хотелось, чтобы он замолчал. Она и так услышала слишком много, большего бы просто не выдержала, во всяком случае, на тот момент. Другими словами, она сыта по горло, рассказом Скотта, но при этом не может перевернуть страницу, потому что представляет себя... Остаток его истории. Даже думает, что может сама закончить ее за него. Но сначала ей нужно задать вопрос. «Скот, когда твой брат в то утро пошел в магазин за Арсей Колой, он призом за хороший булл, он кивает, улыбаясь. Отличный булл!» «Ну да, да, когда он пошел в этот маленький магазинчик, Мюли, никто не подумал, как это странно». «Шестилетний мальчик, у которого руки в порезах, даже если порезы залеплены пластырем». Он отрывается от рюкзака, смотрит на нее очень серьезно, все еще улыбается, но румянец со щёк исчез практически полностью. Кожа выглядит бледной, почти восковой. «У Лэндона все заживает быстро. Разве я тебе этого не говорил?» «Да». — соглашается она. — Говорил. А потом продолжает, пусть и сыта рассказом Скотта по горло. — Еще семь лет? — Семь, да. Он смотрит на нее, сидящую с рюкзаком между обтянутых синей джинсой коленей. Его глаза спрашивают, как много она хочет знать, как много она решится узнать. — И Полу... «Было тринадцать, когда он умер?» «Тринадцать, да. Голос достаточно спокоен, но от на щеках не осталось ни следа, хотя она видит капельки пота, ползущие по коже, влажные волосы. Почти четырнадцать». «И твой отец? Он убил его ножом?» «Нет. Голос Скотта все так же спокоен. Из карабина. Своего. 30.06. В подвале. Но, Лиззи, это не то, что ты думаешь. Не в ярости. Вот что он пытается ей сказать. Она в этом уверена. Не в ярости, а хладнокровно. Вот о чем она думает под конфетным деревом, когда все еще представляет себе третью часть истории своего жениха под названием «Убийство святого старшего брата».